Хуньдунь воплощение первобытного хаоса. В древнекитайской мифологии существует образ Хуньдунь, воплощающий в себе идею недифференцированного хаоса, бывшего до того, как Вселенная обрела свое существование. Это образ первобытного яйца или мешка, расщепление которого дает возможность его неразделенному ранее содержимому обрести форму в виде организованной Вселенной. Хундунь или «Хаос» не имел обычных семи отверстий, присущих людям — глаза, уши, ноздри, рот. С этим необычным мифологическим персонажем связана полукомическая притча, содержащая, однако, глубокий философский подтекст. Вот ее содержание. Владыку Южного моря звали Шу — «Быстрый». Владыку Северного моря звали Ху — «Внезапный». А Владыку центра Хуньдунь хаос. Шу и Ху часто ради развлечения навещали Хуньдуня. Хуньдунь встречал их необычайно приветливо и предупредительно. Однажды Шу и Ху задумались о том, как отплатить ему за его доброту. Каждый человек, сказали они, имеет глаза, уши, рот, нос, семь отверстий в голове для того, чтобы видеть, слышать, есть и обонять но хуньдунь не имел ни одного из них и жизнь его не была по-настоящему прекрасной. Самое лучшее решили они просверлить в нем несколько отверстий. взяли шуиху орудие подобные нашему топору и сверлу и отправились к хуньдуню. один день одно отверстие семь дней семь отверстий Но бедный хундунь, которого лучшие его друзья так издырявили, горестно вскрикнул и приказал долго жить. Вместо хундуня, в котором шу и ху, символизирующие быстротечность времени, просверлили семь отверстий, возникли Вселенная и Земля.